Коконет Гроув, Флорида, сентябрь 2011 года. Недели через три, после того, как я присутствовал при демонтаже имени дяди Соло на стадионе, он позвонил мне. Голос у него был слабый. Сказал он только, Маркус, я себя неважно чувствую. Ты не мог бы приехать. Я понял, что дело срочное и забронировал билет на ближайший рейс до Майами. Под вечер я уже был в Коконат гроув Флорида плавилась под палящим солнцем. Перед дядиным домом на ступеньках крыльца сидела Фейт. По-моему, она ждала меня. Потому как она обняла меня вместо приветствия, мне стало ясно, что случилось нечто серьезное. Я вошел. Он лежал в постели, в своей комнате. При виде меня лицо его просияло но он очень похудел и выглядел очень слабым. «Маркус, как же я рад тебя видеть!» «Дядя Сол, что с тобой?» Тот дядя, что в последние месяцы вечно пребывал в дурном настроении, дядя, что выгнал меня из дому, был попросту болен. Ранней весной у него обнаружили рак поджелудочной железы, и уже тогда было известно, что ему осталось недолго. «Я пытался лечиться, Марки. Фейд мне очень помогла. Когда она заезжала за мной и мы куда-то исчезали, она возила меня на сеансы химиотерапии». «Но почему ты ничего мне не сказал?» Он собрался с силами и расхохотался. «Потому что я тебя знаю, Марки». «Потому что ты бы с ног сбился, мотался бы по всем возможным врачам, пожертвовал бы всем, чтобы сидеть со мной, а мне это было не нужно. Нечего из-за меня портить себе жизнь. Ты должен жить!» Я присел на краешек его кровати, он взял меня за руку. «Это конец Марки». Мне уже не выздороветь. Я живу последние месяцы и хочу прожить их с тобой. Я обнял его и прижал к себе очень крепко. Мы оба плакали. Никогда не забуду те три месяца, что мы провели вместе, с сентября по ноябрь 2011 года. Раз в неделю я ездил с ним к онкологу, в больницу Маунт-Синай в Майами. Про болезнь мы с ним не говорили никогда. Он вообще не желал ее обсуждать. Я часто спрашивал «ты как?», и он отвечал со своим знаменитым заносчивым видом. «Как нельзя лучшим». Иногда мне удавалось переговорить с его врачом. «Доктор, сколько ему осталось?» «Трудно сказать. Держится он скорее хорошо». «Ваше присутствие очень его приободрило. Лекарствами мы его не вылечим, но поддержать на какое-то время сможем». «Вы говорите, какое-то время? Вы имеете в виду дни, недели, месяцы, годы?» «Прекрасно понимаю ваше состояние, мистер Гольдман, но точнее я сказать не могу. Возможно, несколько месяцев». Я видел, что он все больше слабеет. В конце октября было несколько тревожных звоночков. Однажды его стало рвать кровью, и я срочно повез его в Маунт-Синай. На несколько дней его оставили в больнице, и вышел он совсем обессиленный. Ходить уже не мог, уставал. Я взял на прокат инвалидную коляску и возил его на прогулки по над гров. Эта сцена чем-то напомнила мне Скотта в тачке. Я сказал об этом ему, и он хохотал до слез. «Я любил», — когда он смеялся. В начале ноября он уже с трудом вставал с постели. Почти не двигался. Лицо у него стало землистое, черты заострились. Трижды в день к нему домой приходила медсестра. Я спал уже не в гостевой комнате. Он так об этом и не узнал, но ночь я проводил в коридоре у его открытой двери, чтобы следить за ним. Физическая слабость не мешала ему говорить. Я часто вспоминаю наш с ним разговор накануне его ухода, в канун Дня Благодарения. «Сколько времени ты не праздновал День Благодарения?» — спросил дядя Сол. «Со времен драмы. Что ты называешь драмой?» Вопрос меня удивил. «Я говорю о гибели Вуди и Гелеля». «Перестань говорить «драма», Маркус. Нет никакой драмы с большой буквы. Есть разные драмы. Драма твоей тети, драма твоих кузенов. Драма жизни. Драмы были и будут, и все равно придется жить дальше. Драмы неизбежны. И, по сути, не так уж они и важны. Важно то, как удается их преодолеть. Ты не преодолеешь свою драму, если и дальше не будешь праздновать День Благодарения. Наоборот, она еще глубже будет затягивать тебя. Пора это прекращать, Маркус. У тебя есть семья, у тебя есть друзья. Я хочу, чтобы ты снова праздновал День Благодарения. Обещай мне. Обещаю, дядя Сол. Он закашлялся, глотнул воды и продолжал. Я знаю, ты никак не можешь избавиться от всех этих историй о Гольдманах из Балтимора и Гольдманах из Монклера. Но в итоге есть только один Гольдман. И это ты. Ты праведник, Маркус. Многие из нас пытаются придать своей жизни смысл, но наши жизни имеют смысл только если мы способны исполнить три назначения — любить, быть любимыми и уметь прощать. Все прочее — пустая трата времени. Главное — пиши». Потому что ты прав, все можно исправить и восстановить. Племянник мой, обещай мне восстановить нас. Восстанови Гольдманов из Балтимора. Но как? Соедини нас снова. Только ты можешь это сделать. Как? Снова спросил я. Ты... Найдешь как?» Я не совсем понимал, что он имеет в виду, но обещал. «Я это сделаю, дядя Сол. Будь спокоен». Он улыбнулся. Я склонился к нему, он положил руку мне на голову и еле слышным, как ниточка, голосом благословил меня. На завтра было утро Дня Благодарения. Я зашел к нему в комнату, но он не проснулся. Я сел рядом и положил голову ему на грудь. Лицо у меня было мокрое от слез. Последний из Балтиморов покинул этот мир.